Глава двадцатая Не пробыв и двух дней в пещере, Скафлок вновь заторопился в дорогу. Фреда не плакала, но чувствовала, что в горле у нее стоят непролитые слезы. «Ты думаешь, эта заря встает для нас?» — сказала она утром второго дня. — Но я чувствую это ночь. Он удивленно взглянул на нее. — О чем ты? — Этот меч, он исполнен зла. То, что нам предстоит, недоброе дело, и ничего доброго оно не сулит нам и в будущем. скафлок положил руки ей на плечи. Я понимаю, тебя не радует то, что придется заставить пройти твоих родичей дорогой страдания. Я этому тоже не рад. Но кто еще среди мертвых согласится помогать нам, а не вредить? Оставайся здесь, фреда если тебе не снести этого. Нет, нет, я буду с тобой на краю могилы. Дело не в том, что я боюсь или не боюсь своей мертвой родни, живые или мертвые, мы любим друг друга. А теперь эта любовь принадлежит еще и тебе. Фреда опустила глаза и прикусила губу, чувствуя, как она дрожит. Если бы эта мысль пришла в голову тебе или мне, я бы опасалась куда меньше. Но совет Лия — это не к добру. Но зачем ей желать нам зла? Фреда покачала головой, но ничего не ответила. Аскафлок задумчиво сказал. Признаться, мне совсем не нравится твоя встреча с Одином. Не в его обычаи просить малую плату, но я не понимаю, что же он имел в виду. А меч? Сломанный меч, Скафлок. Если его снова скуют, в мир войдет ужасная сила, бесконечное зло. да, для троллей. Скафлок горделиво вскинул голову, так что его кудри коснулись закопченных сводов пещеры. Его глаза вспыхнули во мраке. — У нас теперь нет другой дороги, хоть это и тяжела. И никто не избегнет своей судьбы. Лучше храбро встретить ее лицом к лицу. — И плечом к плечу. Фреда склонила свою рыжекудрую голову ему на грудь, и снова слезы закапали за ее глаз. Еще об одном я хотела попросить тебя, мой любимый. — О чем? — Давай пустимся в путь не сегодня вечером. Подожди хотя бы еще день, ну только один. И тогда мы отправимся. Она сжала своими руками его руки. Только один день, Скафлок. — Зачем? — спросил он недовольно. Фреда промолчала, и вскоре в ее объятиях он забыл о своем вопросе. Но Фреда помнила. Помнила даже тогда, когда эти объятия становились все теснее, и она слышала биение его сердца, и это наполняло горечь и ее поцелуи. Что-то подсказывало ей, что это их последняя ночь. Солнце встало, тускло блеснуло в полдень и на закате скрылось в тучах, которые буря гнала с моря. Ветер волком выл над волнами, с грохотом разбивавшимися о оскавы. Небо стемнело, и откуда-то с небес раздался звон копыт, обгоняющих ветер, и звук погони и собачьего лая. Скафлок вздрогнул, это мчалась дикая охота. Скафлок и Фреда оседлали лошадей. Еще двух они навьючили всем своим добром, ведь возвращаться они не собирались. За спину Скафлок закинул сломанный меч, завернутый в волчью шкуру. При бедре у него был его собственный эльфийский меч, а в левой руке копье. Под меховые плащи они оба надели кольчуги. Фреда оглянулась на устье покинутой пещеры. холодное это было жилище и мрачное, а все-таки там они были счастливы. Но вот она отвела глаза и решительно устремила свой взор вперед. «Поехали — Поехали! — крикнул скафлок, и они пустились бешеным эльфийским галопом. Ветер ударил им в лицо. В черпающем свете луны снег, мешаясь с брызгами, стлался над морем белой пеленой, а под ней в шхерах гремел прибой. Когда волны откатывались, вслед за ними катились обледенелые камни. Казалось, какие-то чудища ползут к морю. Ночь состояла из бури в юге и шторма. Грохот несся до неба, по которому мчались рваные тучи. Восходящая луна, не отставая ни на шаг, мчалась вслед скачки с и Фреды по прибрежным утесам. Ну, лошадки, ну, милые, быстрее, быстрее на юг вдоль моря! Только лед, только искры из-под копыт скачить! скочите Скачите так, чтобы только ветер в ушах, холод в груди! Скачите сквозь марево-пурги, сквозь тьму, мимо замков, где ждут нас враги! Скорей! «Скорей на юг, навстречу мертвым, что спят под курганом!» Едва они доскакали до бухты, на берегу которой стоял эльфийский утес, как тролли сразу затрубили врага. Несмотря на колдовское зрение, замка было не разглядеть, зато за спиной они услышали стук копыт. Но вот он начал стихать. Троллям было их не догнать, да и не хотелось им гоняться за добычей в такую ночь.